«Просто я хороший стратег, и точно знаю, что предотвратить конфликт обычно легче, чем потом его улаживать. С нашим Курушем шутки плохи. Зачем тебе могущественный враг?» «И то верно. Поэтому в Дому моста я пошёл пешком, сворачивая во все кондитерские на своём пути и скупая там сласти. Это была такая игра с самим собой, как будто у нас всё хорошо. И я просто иду в Дому моста,